Только после приземления до меня зашло, насколько сильно все вокруг изменилось. Мы исправно соблюдали режим «голая спина», но понятия не имели о режиме «загар». Едва мы вышли из машины, нас остановили двое полицейских. «Стоять на месте», — приказал один из них, — «не двигаться». Если бы ни манера и ни оружие в руках, я бы в жизни не догадался, что это полиция. Кроме ремней, ботинок и узеньких, чисто символических плавок, на них ничего не было. Я даже не сразу заметил номерные бляхи на поясах. «Так», — распорядился первый полицейский. «Вылезай из штанов, приятель». «Видимо, я слишком мешкал, и он рявкнул быстро. Двоих таких сегодня уже застрелили, и у тебя есть шанс стать третьим». «Сделай, как они говорят, Сэм», — спокойно сказала Мэри. «Я сделал. На мне остались только ботинки и перчатки». Чувствовал я себя полным идиотом, но, снимая шорты, ухитрился спрятать в них аппарат связи и пистолет. Один из полицейских заставил меня повернуться, и его напарник сказал «Он чист». «Теперь дама». Я начал было натягивать шорты, но меня остановил первый полицейский. «Эй, ты что, неприятностей захотел? Не вздумай их надевать». «Боюсь, меня тогда заберут за появление в общественном месте в непристойном виде», — попытался урезонить его я. Полицейский удивился, потом заржал и повернулся к своему напарнику. «Ты слышал, Скай?» Напарник решил объяснить. «Слушай, приятель, ты сам знаешь правила, так что лучше не выпендривайся. По мне так хоть шубу надевай, тогда тебя точно заберут, только сразу в морг. Парни из добровольческих формирований не так терпеливы, могут и сразу пристрелить». Он повернулся к Мэри. «Теперь выгляди, пожалуйста». Мэри без разговоров стала стягивать шорты, Но тут полицейский смилостивился. — Достаточно, леди. С этим фасоном все ясно. Просто повернитесь медленно. — Благодарю вас, — ответила мэри и послушно повернулась. Полицейский подметил верно. И шорты, и лифчик на ней были из тех, что напыляются из баллончика. — А как насчет бинтов? — спросил первый. — У нее сильные ожоги, — ответил я. — Вы что, сами не видите? Он с сомнением посмотрел на толстую, неровно намотанную повязку и пробормотал. — Хм... «А откуда я знаю, что это действительно ожоги?» «А что же еще?» «Я чувствовал, что зарываюсь, но не мог сдержаться. В конце концов речь шла о моей жене. Черт побери, а волосы? Она что, по-вашему, сожгла такие волосы, только чтобы вас одурачить?» «Эти все могут», — с угрозой произнес первый полицейский. «Карл прав», — сказал второй, более терпеливый. «Извините, леди, но придется проверить повязку». «Вы не имеете права», — вспылил я. «Мы как раз едем к врачу, вы...» «Помоги мне, Сэм», — перебила меня Мэри. Я заткнулся и дрожащими от ярости руками принялся отгибать повязку с одной стороны. Тот, что был постарше, присвистнул и сказал «Окей, я удовлетворен». «Карл, я тоже Скай. Однако как это вас угораздило?» «Расскажи, Сэм». «Когда я закончил рассказ, старший заметил, вы еще легко отделались». В смысле, что вообще спаслись, мы? Значит, теперь еще и кошки. Про собак я уже слышал. И про лошадей. Но кто бы мог подумать, что обычная кошка тоже может таскать паразита, а? На лице у него словно сгустилась тень. У нас дома есть кошка, и теперь придется от нее избавиться. Детишки, понятное дело, расстроятся. Да, тяжело, посочувствовала Мэри. Всем сейчас тяжело. Ладно, друзья, вы свободны. — Подождите-ка, — сказал первый. — Скай, если они пойдут по улице с такой повязкой на спине, кто-нибудь наверняка пришкворит ее из лучемета. Второй полицейский почесал подбородок. — Тоже верно. Видимо, придется вызвать вам патрульную машину. Что они и сделали.